Глава 7 Огородник. Почему ты мне мешаешь? спросил Максиму лидера, пытаясь в этот момент оградить своих подопечных от чужого взгляда. Ты растишь из них тепличные овощи, пусть сами добиваются всего, как я. Голос человека, запустившего волновой разум на территорию земли, лучился самодовольством. Я не ограждаю их без нужды, они сами выбирают свою судьбу и жертвуют собой без всякого сожаления. Моя роль в этом процессе наставничество. Я вижу и знаю больше, чем они, и готов поделиться этим. У старорежимных людишек нет такого наставника, стало быть, ты даешь фору своим протеже. Вот именно старорежимных. Позволь мне немного переломить счет в пользу людей нового вида, и ты увидишь, какие изменения начнутся. Пока их меньшинство и они разрознены, ситуация будет оставаться такой столетия. Зачем ждать и смотреть, как убивают молодежь в самом расцвете сил? Ты же знаешь, что против коварства и жестокости доброта и сочувствие не являются р а в н о ц е н н ы м и соперниками. Старорежимные люди, как ты их называешь, преуспели в первых двух вещах, тем паче у них на глазах живут какие-то р а б ы не заслуживающие звания человека. Сырдобольный папашка. Усмехнулся лидер. Что ты задумал? Просто ослабь свое противодействие, дай мне сыграть в свою игру, и ты увидишь, что результаты ее удивят тебя в хорошем смысле. Не думал я, что ты будешь настолько сентиментальным. Ладно, даю тебе ровно сутки. Хватит. Вполне. Максим почувствовал изменения и тут же перенесся сознанием в то место, где находился крупный боец из отряда, дочери его раненная подруга. Три отряда необращенных штурмовали лесистую высоту с разных сторон. Боец, р а н е н ы й в плечо и голову осколками гранаты, вынул магазин из автомата и проверил остаток патронов в нем. Остался один, другой находился в оружии. Боец вернул магазин на место и приставил ствол автомата к виску подруги. Не делай этого! – выкрикнул Максим в надежде быть услышанным. Боец дрогнул и непонимающе осмотрелся. В этот момент граната ударила с ь о ствол дерева рядом с ним и отскочила в сторону. Разорвалась она в паре метров от раненых бойцов, не причинив им никакого вреда. Максим попытался овладеть пространством, которое видел и понимал иначе, чем обычные люди. Лидер не обманул, у него получилось. Измененные физические константы позволили сделать невидимой для штурмующих людей вершину возвышенности. Первый боец, забравшийся наверх, не п о н и м а ю щ е закружился на месте, пару раз пальнул перед собой без всякого смысла и окриком подозвал остальных. Максим приблизился к бойцам из отряда Ники. Девушка была совсем плоха. Ее аура пульсировала на грани потери контакта с физической субстанцией. Максим воспринимал тело девушки как плотную энергетическую сущность из зацикленных потоков разнообразной энергии, которые в настоящий момент утекали мимо. Ранение, отбиравшее у нее жизнь, выглядело как воронка, ворующая энергию. Максим коснулся ее невидимой силой. Воронка начала затягиваться. Для него этот момент казался торжественным проявлением силы жизни, наполняющей смыслом его волновое существование. Закончив с девушкой, Максим перешел к бойцу, затягивая полученные им раны. Крупный парень, почувствовав контакт, задергался. Все нормально. произнес Максим. Кто это? Испуганно спросил боец. Максим, отец Ники, я спрятал вас от врагов. А что вы делаете? Почему я чувствую вас? Закрываю дыры в твоем теле, ты же ранен. Я заметил. А моей у л е еще можно помочь? Спросил он с надеждой. Уже помог, ответил Максим. Правда. Она будет жить, будет. Только она слаба. Ей придется какое-то время отлежаться, прежде чем она сможет идти. Да. А как? б о е ц глотнул, потеряв дар речи. Огромное вам спасибо. Он взял за руку девушку и заглянул ей в лицо. Почему вы раньше нам не помогали? Я помогал всегда, но по мере сил. В моем мире тоже идет соперничество, поэтому я ограничен способах помощи. Сегодня ко мне проявили благосклонность, поэтому я смог укрыть вас в пространственной аномалии и подлечить. А что будет, если вы проиграете? Я проиграю, если проиграете вы. Все ваши усилия и их результаты напрямую влияют на уровень моих возможностей. Чем вы жизни способнее, тем больше у меня р а з в я з а н н ы руки для помощи. Вот оно как оказывается, боец ошеломленно замер. Вот оно как, повторил он задумчиво. Да, вот так. В начале всех изменений лежит ваша инициатива, а потом все остальное. Право жить надо заслужить, как бы жестоко это н и звучало. Девушка медленно открыла глаза и посмотрела перед собой. Боец сразу же переключился на нее, напрочь забыв о Максиме. Ладно, желаю вам скорее поправиться, у меня еще куча дел в других местах. Отец Ники перенес с я к о т р я д у дочери бегущим от преследования, убедившись, что им ничто не грозит, отправился проведать команду беглого славки. Как думаете, это один из наших или трус? – спросил м о р д а глядя вверх. Друг у него там аппаратура стоит. Зачем ему отдельно от своих жить? Славка привел разумный довод. Скорее всего наш, только неизвестно, что у него на уме. Может, псих какой? Обойдем? – поинтересовался Васька, не сводя глаз с крыши. Или в гости напросимся? Очень хочется жрать. Он громко сглотнул слюну. Я бы пообщался с ним, наверняка он многое знает о том, что происходит в округе. Славка посмотрел на своих товарищей. Жора, пойдешь со мной, а вы снизу присматривайте, увидите опасность, свистите. Если трусы один с в и с т о к если звери два. Жора р е ш и в что Славка берет его с собой в воспитательных целях, нехотя согласился. Командир проверил оружие, вынул патроны, пощелкал курками несколько раз, переломил. Затем вернул патроны на место и решительно направился к дверям подъезда. Вход перекрывала раскидистая сирень, сломавшаяся под тяжестью веток, но не погибшая. Стараясь не особо следить, Славка протиснулся между ней и вертикальной плитой, поддерживающей козырек над входом. В темном подъезде сильно пахло псиной, из подсходящегося с полом лестничного пролета, в котором сгустилась абсолютная тьма, раздался предупреждающий р ы к и чуть слышное щенячье ворчание. Тихо, тихо, собачка, миролюбиво произнес Славка. Мы не сделаем тебе ничего плохого, мы тут по другому делу. Славка прижался к стене и медленно поднялся на первую лестничную площадку. Жора поднялся следом. Тут уже было светлее. Из грязного прямоугольного о к о ш к а находящегося между пролетами, падал свет. На ступеньках лежал многолетний слой пыли с отпечатками босых человеческих ног и собачьих лап. Краска на стенах вспучилась и местами осыпалась. Несмотря на запустение, дом казался пригодным для жилья. Славка поднялся на следующую площадку и проверился двери, чтобы заглянуть внутрь жилья. Одна из них жутким скрипом отворилась. Снизу снова раздалось недовольное рычание потревоженной собаки. Славка впервые после расставания с матерью оказался в жилом помещении, рассчитанном на одну семью. Увиденное сильно впечатлило его. Если бы не пыль на всем и следы ног, можно было бы представить, что здесь до сих пор живут люди. На окнах висели шторы, кровати заправлены, в гостиной на стене висел телевизор. Кухня, правда, была немного разорена и пуста. Открытый холодильник зиял пустотой, на весны е шкафы упали на пол, разбившаяся посуда разлетелась по всему полу. А там, где закрыты двери, наверное, вообще можно жить, предположил восторженный домашней обстановкой ж о р а Наверно, согласился Славка. Он зашел в спальню, откинул покрывало, с которого во все стороны полетела пыль и лег. Класс! Блаженно произнес он, закрыв от наслаждения глаза. Жора упал рядом с ним, чтобы тоже получить свою порцию наслаждения, но старая кровать не выдержала двоих. В районе головы подломились обе ножки, они оказались верх ногами. Тфу ты, обломал мне весь кайф! Смеясь произнес Славка, выбираясь из кровати. Я же не знал, что она сломается. Извиняющимся тоном произнес Жора. Да и хрен с ней. Не время валяться, пошли дальше. Они медленно и осмотрительно поднялись до седьмого этажа. Почти выцветшая цифра напротив лифтовой двери сообщила им об этом. А дальше хода не было. Вся лестничная площадка была завалена разным хламом, как можно было предположить, сделано это было специально, чтобы затруднить проход на крышу. А как же он туда забирается? Жора задумчиво почесал голову. Без понятия. Славка проверил каждую дверь, все были закрыты на замок. Только рядом с одной из них он заметил большую активность. Дверная ручка была отполирована, словно е й очень часто пользовались. Он забирается на крышу через эту дверь, уверенно заключил командир беглецов. А чтобы никто кроме него не смог этого сделать, он закрывает ее на ключ по старинке. У него там лестница какая-нибудь на крышу. Не знаю. Взломать? Жора подергал ручку и толкнул на пробу дверь плечом. Она даже не поколебалась. Без инструмента не получится. Не надо ломать. Надо сообщить ему, что мы пришли в гости. А ну-ка, он людоед. Ты неаппетитный, не переживай. Славка спустился на пролет к прямоугольному окошку, повозился возле него и смог приоткрыть. Подсади, попросил он Жору. Жора помог ему, Славка просунул, насколько позволяла щель, голову и крикнул: "Здрасте, мы вас видели на крыше, мы хорошие ребята, неопасные, идем далеко, хотели узнать немного про обстановку в округе". Он затих в ожидании ответа, долгую минуту ничего не происходило. Где-то внизу пару раз гавкнула собака. Вы где? Раздался сверху мужской голос. На седьмом этаже мы не смогли подняться выше из-за завала. Поверьте нам, мы не хотим ничего плохого. Бегляцы! Проявив неожиданную прозорливость, поинтересовался голос. Славка растерялся. Ну да, вы что-то слышали? Слышал. Короче, я сейчас спущусь на седьмой этаж. Давайте без глупостей, иначе я сделаю из вас удобрение для своего огорода. Мы поняли, мы не глупые. Несколько минут ничего не происходило, потом и з з а той двери, на которую пало подозрение, славки раздался шум, зашуршали механизмы замка и дверь открылась. На пороге стоял мужчина с бородой и усами в с т р а н н о й п л е т е н о й накидке, похожей на доспех, защищающий от холодного оружия. В руке он держал полуметровый тесак, заточенный с двух сторон. Что это у тебя, ружье? Он направил острие на д в у с т в о л к у в руках Славки. Да. Он убрал его за спину. в дороге всякое бывает. Оставь его здесь, не бойся. На обратном пути заберешь. Мы поднимемся на крышу? Поинтересовался Жора. Да, жрать наверное хотите. Хотим. Слишком быстро признался напарник Славки, словно боялся, что могут отказать. Человек завел их в комнату и вывел на балкон. Славка, ж о р о й посмотрели вниз через перила. От высоты у них закружилась голова. Бородатый житель дома поймал старую, но крепкую капроновую веревку, треплемую ветром, с накрученными с определенным интервалом узлами на ней и протянул парням. Забирайтесь по ней на крышу, но не смотрите вниз. С непривычки в с я к о е может быть. Он критически осмотрел тощих юношей. Силёнок хватит. Славка презрительно хмыкнул, взял в руки верёвку и ловко потянулся на ней, опёрся на перила и полез дальше. Живчик, произнёс ему вслед мужчина. Главное у нас не без гордости сообщил Жора. Я так и понял, поружью. Славка перелез через н е в ы с о к и й п а р а п е т и оказался на крыше. Готово, крикнул он вниз. Пока забирался Жора, он осмотрел крышу и пришел в восторг от увиденного. Хозяин создал здесь небольшой уютный мирок с огородом и небольшим домиком в центре, который нельзя было увидеть снизу, разве что только с крыши другого здания. Почти все пространство занимали аккуратные грядки, в которых что-нибудь досло. р о Между грядок белели дорожки, отсыпаные н белым гравием. Ого! Жора в ы с у н у л с я наполовину и замер впечатленный видами. Хозяйство. Славка помог перебраться ему через парапет. Веревка задергалась, забирался сам хозяин. С крыши открывался потрясающий вид на город и окрестности. Серые дома утопали в буйной растительности. Четкие ровные улицы города еще сохранили первозданный вид, почти нетронутый природой. Его портили только покосившиеся или упавшие столбы и ржавеющие автомобили. Где-то вдалеке высились здания выше, чем то, на котором они находились. Хозяин крыши забрался и ловко перепрыгнул через парапет. Ну как вам моя вотчина, мой микромир? Он ждал комплимент. Здорово придумано. Искренне похвалил его Славка. И что, можно прокормиться с этого? Запросто. Главное правильно подобрать к у л ь т у р ы и не лениться. к а з а и нагнулся н над огуречной грядкой пошарил под листьями и вытащил из под них два п у п ы р ч а т ы х огурца с желтыми цветками на к о н ч и к е Угощайтесь. Славка и Жор а с готовностью схватили гостинцы. В их понятиях не было такого понятия, как деланная скромность. Они громко захрустели сочными огурцами. Как вас зовут? спросил с полным ртом Славка. Игорь. Представил с я мужчина. Я тоже беглый, как и вы. Серьезно? Жора застыл с открытым ртом. Серьезнее некуда. Идемте, проведу экскурсию по своему мерку, заодно расскажу всю п р е д ы с т о р и ю своего появления на этой крыше. У вас есть имена? Славка, Жора. А, ага, очень приятно. Сколько вам? Четырнадцать. Ясно. Значит, у вас было еще шесть лет. Гости сразу поняли, о чем идет речь, и не стали уточнять. А мне двадцать три, я живу на этой крыше три года, сообщил Игорь. Двадцать три? Не поверил Славка. Что выгляжу старше? Немного из-за бороды, наверное. Ого, так вы дожили до двадцати лет? Удивился Жора. А что потом было? Сейчас расскажу. Вот смотрите. Игорь поднял тяжелую плеть, р а з р о ш и в ш у ю с я по деревянному каркасу. Под листьями желтели огромные тыквы. Тыква замечательный продукт, который можно долго хранить и который заменяет многие другие овощи. п ш е н и ц у на крыше не вырастешь, а тыкву запросто. Храню их в подвале, там прохладно, но зимой не промерзает. Таскать урожай тут еще геморрой, но куда деваться? Картофель тоже хорошая тема, можно долго сажать на одной грядке без потери урожайности. Горох высевают только ради обогащения почвы клубеньковыми бактериями, которые накапливают азот. Сами понимаете, земля у меня тоже ценный ресурс. Только представьте себе, сколько сил надо было приложить, чтобы засыпать эту территорию землей, да еще и так, чтобы не выдать себя. Славка о кинул огород взглядом и представил его себе в виде физических затрат. Теперь он воспринимался им иначе. Короче, когда мне исполнился два царик, пришел начальник и сказал, что меня перевезут на рынок, где живут с т а р ш а к и Я поверил, хотя и заметил, что он как-то прячет взгляд от меня. Но я не мог допустить, что меня просто так возьмут и пустят в расход. Запрягли, значит, меня как ишака в д в у к о л к у в которую сели двое з а х р а н ы и побежали. Бегу я такой, тащу этих упырей, думаю, а какого черта никто из администрации не поехал? Обычно же всякие бумаги передают с ними, чтобы там заверить подписью и все такое. Ну вы же сами знаете про любовь трусов к бумажной в о л о к и т е Шагу не сделают, пока нет подписи. Бегу я такой, все больше понимаю, что ни в какой лагерь не попаду, а прямиком на тот свет. И взгляд начальника вспомнился сразу и другие детали, которые я упустил. О, это перец, своеобразная вещь, которой надо привыкать. Ем только из уверенности, что все невкусное полезно. Игорь показал на грядку с ровными рядами крепких растений, из которых торчали по несколько плодов. Угощать ими не буду. Вы мне не сделали ничего плохого. Бегу, значит, смотрю, крутой овраг справа. Оборачиваюсь к своим пассажирам, типа спросить хочу, а сам незаметно ухожу вправо. Пока они поняли, что я задумал, стало поздно. Ухнули мы все вниз. Я ничего не помню, только пыль, удары и хруст ломающегося дерева. Свалились на дно. А глобля, за которую я тащил д в у к о л к у сломалась. Я схватил ее и отмудохал этих охранников до бессознательного состояния. О, а вот эта вещь! Хозяин огорода подвел гостей к небольшим кустам, под которыми олели ягоды. Земляника. Он сорвал несколько ягод и поделил их между гостями. Вкуснотища! Раньше не ел ни разу. Спасибо, что забрался в магазин, в котором нашел литературу по садоводству, а потом облазил все сады под городом с ним, чтобы понять, что и как выглядит и как называется. А что дальше? Нетерпеливо поинтересовался Славка, желая узнать, чем закончился побег. А дальше я взял ключи у одного из них и отстегнул с я отоглоблей, забрал у них оружие и подождал, когда они придут себя. Аккумулятор на зонтике садился, и я шантажом выведал у них, куда они меня везли. Оказалось, на мясо комбинат, на разделку как какую-нибудь свинью, чтобы варить из меня бульоны для заключенных рынка. Представляете? Я шесть лет провел на этом рынке впахивая как проклятый, а они из меня супы варить. Короче, я сломал аккумулятор у них на глазах и с радостью наблюдал, как они с дикими воплями исчезли, оставив после себя лужи мочи. Вот из кустов могу позволить себе выращивать только крыжовник и смородину, чтобы не торчали наружу. Смородину я не очень люблю, а вот крыжовник т р е с к а ю за обе щеки. Угощайтесь, он еще зеленоват, но для меня это в самый раз. Игорь поднял колючую ветку, усеянную ягодами. Славка Жоры надергали себе полную ладонь ягод с сухими цветочками. На вкус к р ы ж о в н и к оказался кислым, но приятным и сочно лопался на зубах. Преследовали? Поинтересовался Славка. А то событие чрезвычайное. Такого прощать нельзя ни в коем случае, иначе эти уроды сядут правильным л ю д и ш к а м на горб и будут понукать. Меньше чем через сутки на меня началась облава. Куда ни сунусь, везде посты с собаками, обложили матик со всех сторон. Я уже собрался руки на себя наложить, благособразил о взять с собой пистолет у этих охранников. А знаете, почему я дорожки засыпал белым гравием? Неожиданно сменил тему рассказчик, чтобы солнце не нагревало крышу. Тут же битум, смола такая черная, к ней солнце так и липнет, разогревает до сотни градусов. Я это сразу понял, когда у меня первый урожай сгорел. Сколько труда сюда вложено, мама дорогая. У меня тут целая система для сбора и хранения дождевой воды. Бочки на тех этажах, к которым ведут водостоки. И как же ты выбрался из осады? Жора хотел услышать совсем не про сбор дождевой воды. Волки, они тоже считали себя хозяевами лесов и подзабыли про человека. Короче, ночью волчья стая загрызла несколько собак. Пока шум д а гам, я проскочил след за ними и понёсся и куда глаза глядят. Правда волчар один догнал меня и цапнул за икру. Игорь задрал штанину и показал шрам. Я его застрелил и волки от меня отстали. Скорость, конечно, упала, хромал я сильно. Ладно хоть по дороге р о с п о д о р о ж н и к делал примочки из него бинтовал. На ходу, конечно, нога заживать не хотела. Я совсем ослаб и, наверное, упал бы без сознания, если бы не вломился в один заросший огород в какой-то деревне. Вот там меня спасло изобилие фруктов и ягод. п р о с и д е л на них две недели, пока поджевала нога, за одно многое понял. Хотел там обосноваться, но не рискнул. Видел несколько раз экипажи необращенных и решил уходить. Шел дней десять, пока не наткнулся на этот город. Поначалу жил в квартирах, промышляя, чем придется, а потом с м е к н у л что надо использовать крышу. И вот результат. У меня есть свой мир. Нравится? Хозяин крыши наслаждался моментом триумфа. А ты про нас как узнал? Поинтересовался Славка. Или просто догадался? Догадаться несложно. Вольных бродяг не так много, да чтобы еще и гурь бой в таком возрасте. Явно беглый. Идемте, кое-что покажу. Интригующе произнес Игорь. Они направились к домику в центре крыши. В помещении в е л и три железных ступеньки, вмонтированных в стену, из чего можно было сделать вывод, что этот дом стоял здесь и раньше. Это помещение для мотора, который поднимал лифт. Тросы уже давно оборвались, а мотор я скрутил и вытащил, разобрал его и вынул кучу медной проволоки. Входите. Хозяин открыл тяжелую металлическую дверь. Не хоромы, но мне хватает. В доме было сумрачно, свет падал только из одного маленького о к о ш к а на уровне головы. Зато здесь было по домашнему уютно. Стены дома, представлявшего собой всего одну комнату, были оклеены старыми полинявшими обоями. В одной стороне стояла застеленная металлическая кровать, рядом с ней стол с настольной лампой и пластиковая вещь, напоминающая радиоприемник. К нему с крыши вели два медных провода. У стола находилось черное тканевое кресло такое роскошное и старинное, что было трудно даже представить его у кого-нибудь из необращенных, не то что у беглого р а б а На стене висела картина с аппетитными фруктами. На стене у двери на уровне груди на двух штырях висел автомат. Представляете, нашел. Хозяин заметил удивленный взгляд Славки. И даже работает, стрелять, правда, боюсь э е х а потом гуляет по всему городу. Ну и как вам мои хоромы? Здорово, произнес Лавка. Настоящий дом, как у трусов бывает. Это же несправедливо, что у них есть дома, а у нас нет. Вот как могу устраняю это несоответствие. Игорь подошел к радиоприемнику и щелкнул кнопкой, из динамика раздался шум. Мой отчим до того, как отдал меня на рынок, немного обучил пониманию в электричестве. У меня на крыше стоит солнечная батарея и конденсаторы, которые от нее заряжаются и хватает, чтобы в день минут на тридцать включать радио и лампочку. Игорь включил еще и лампу. Она загорелась неестественным белым светом, напоминая о развитых технологиях прошлого. Берегу ее, как будто это свет моей жизни. Подсчитываю под ней книжки перед сном. Вдруг из радиоприемника донёсся голос: База т р о и ц к о г о это двадцатый экипаж. Собаки взяли след перед мостом. Визуально подтверждаю, следы есть. Несколько человек, обувь с рынка. Отлично, хорошие новости. Берите их скорее. Тварям надо преподать урок, чтобы не повадно было в следующий раз. Их должно парализовать от страха, от одной мысли о самостоятельности. Согласен, до связи. До связи. Динамик замолк, передавая один шум. Игорь посмотрел на гостей совсем другим взглядом. Моста, значит, уже. Он подергал себя за бороду. Так, ребята, погостил и и хватит. Он неожиданно с х в а т и л с о стены автомат. На выход. Ты чего? Славка удивился р а з и т е л ь н о й перемене, произошедшей с хозяином крыши. Тут от моста еще три часа пилить. Вот и замечательно, уйдете подальше и наследите так, чтобы к моему дому не вело. Пошли с нами, мы идем туда, где таким как мы свободно живется. Позвал его Жора. Славка общается с голосом, который ему рассказал об этом. Ты чего несешь, дурак? Игорь повел стволом в сторону, поторапливая. Нет никаких безопасных мест, кроме моего, и то из-за вас под вопросом. Вперед! Славка с ж о р о й направились к тому месту, где были перекинуты веревки. с т о й т е Остановил их хозяин. Вон помидорные кусты. Сожрите по три помидорки, только собой не берите. Если вас поймают, чтобы не было вопросов, откуда они у вас. Парней упрашивать не пришлось. Они сорвали помидоры и постарались скорее съесть их, отчего изо рта брызгали красные струи помидорного сока. У нас еще двое товарищей внизу голодные, признался Славка. Черт, бродяги! Зачем я только разрешил вам сюда забраться? Ладно, только пусть они их тоже сразу съедят. И случай чего про меня не г у г у вам же не зачем про меня рассказывать. Игорь как будто осенила какая-то идея. с л а в к у обдало ледяной волной страха. Он решил, что хозяин крыши решил их прикончить как опасных свидетелей его существования. Мы про тебя никому не расскажем, пообещал Славка. Им же ты не нужен, да и не поймают они нас, мы быстрые и хитрые, уже три дня уходим. Ладно, возьмите помидоры, друзья, мы проваливайте. Славка сорвал шесть крепких помидоров и сунул их в карман, аккуратно перелез через парапет, чтобы не раздавить их, и спустился на балкон. Жора оказался рядом через несколько секунд. Игорь тоже спустился следом с оружием и продолговатой желто-зеленой баночкой с дырками верхней части. ж и в е е вниз! приказным то н о м распорядился хозяин Славка схватил ружье и побежал прыгая через ступеньки собака на первом этаже снова зарычала но уже будто для проформы совсем безлобно парни выскочили на открытое пространство и торопливо направились к товарищам те завидев их бросились навстречу что случилось спросил м о р д а разглядев волнение на лицах друзей потом расскажу Славка вынул из кармана помидоры и раздал Ваське и Морде по три ж р и т е скорее! Из дома выбежал Игорь и махнул рукой, чтобы его подождали. а ч е г о это он? Мордо й испугался автомата в его руках. Здорово! Поздоровался Игорь, подбежав ближе. Короче, возвращайтесь по своим следам метров на триста и идите вдоль той дороги. К моему дому не приближайтесь, а я кое-что сделаю. Он потряс б а н к й из которой высыпался белый порошок. Что это? спросил Славка, предполагая, что им может пригодиться подобная вещь. Средство для чистки раковин и унитазов, сообщил Игорь, прочитав по слогам надпись на банке. В некоторых домах такого дерьмана валом, только порошок в них окаменел. Берите в пластиковых емкостях, их можно подавить ногой. Собачий нюх отбивает на раз, только сами не нюхайте, ноздри в ы е з д Морда и Васька давились помидорами, стреляя соком семечками и слушая краткую историю вылазки. Закончив трапезу, команда вернулась к железной дороге и направилась в д о л ь н е е по тому маршруту, который указал беглый огородник. Хорошо устроился мужик, но жить в постоянном страхе не по мне, заявил Жора. Все время один и з собеседников только тыквы. Честно признаться, когда он схватил автомат, решил, что у кого-то сегодня будет мясо на ужин. Да я тоже т р у х н у л подумал, что он избавиться от нас хочет, чтобы мы не проболтались, если нас поймают. Я даже удивлен, как он мягко с нами обошелся. Признался Славка, все-таки нормальный человек. Он сделал акцент на последнем слове, признав достойным этого звания именно обращенного человека. Ребята свернули железной дороги на перекрестке с широким проспектом. Дом, где прятался огородник, Игорь остался в стороне. Перед командой раскинулась невероятно прямая и широкая улица, огороженная заборчиком, забитая транспортом, между которым желтели вороха старых листьев, да топорчились сломанные ветки деревьев. Размах и мощь городских масштабов, который раз произвели впечатление на ребят, они прибавили шаг, а затем перешли на легкий бег, желая увеличить отрыв от преследователей. Стук грубой подошвы об асфальт ехом разносился между домами, вызывая необъяснимый страх. Казалось, будто многочисленные призраки бывших горожан издеваются над ними, копируя звуки. Страшно было вглядываться в зияющую пустоту окон в ожидании увидеть в них бледные фигуры покойников, потревоженных появлением нежелательных гостей. Славка даже пожалел Игоря, представив себя на его месте жуткое одиночество в невидимом окружении духов. Он бы не смог жить так, сошел бы с ума от постоянного ощущения потустороннего соседства. Теперь, когда Славка увидел настоящий город, оставленный людьми, он понял, как в нем неуютно и б е с п р и ч и н н о страшно. Не зря люди, несмотря на всю оставшуюся инфраструктуру, не вернулись сюда. Черный спектр добил бы их здесь даже под зонтиками. Каким он оказался огромным. Проспект закончился, а дома все высились, насколько хватало глаз. Широкая улица уперлась в большое здание с высокой бетонной лестницей, заваленной мусором, в котором шевелились серые комочки крыс. Дорога раздвоилась на два противоположных направления. Команда замерла в нерешительности, не зная, которое выбрать. Славке послышался какой-то звук, похожий на речь. Он завертел головой. Что? поинтересовался Морда. Слышите? Славка поднял вверх палец, требуя тишины. До слуха доносился свист ветра в разбитых окнах, скрип петели, шуршание сухой листвы по асфальту. Славка решил, что совокупность этих звуков создала у него иллюзию голоса. Ничего такого. Жора скептически поджал губы. Ветер. Да, наверное. Славка п о ч е с а л в спотевший затылок и бросил случайный взгляд на небольшой дорожный щит, висящий на столбе у перекрестка. Что на нем было написано, не прочесть, но его удивила стрелка, проявившаяся сквозь грязь и ржавчину прямо на глазах. Стрелка указывала направо. Он готов был биться об заклад, что минуту назад ее не было. Смотрите, Славка показал рукой на маленькое чудо. Ее только что здесь не было. Точно не было. Согласился Жора. Это кто так может? Твой голосовой помощник? Не знаю, я его не слышу. Надо идти туда, куда он указывает. Пока что он нам только помогал. Морда посмотрел на товарищей. Идемте. Славка повернул на правую улицу. Крысы учуяв подвижными носиками чужое присутствие, спустились на нижнюю ступень и близоруко пялились маленькими глазками на людей, учуяв них новый источник питания. Люди видели в крысах то же самое. Васька размахнулся палкой и запулил ее в гущу грызунов. Крысы бросились в рассыпную, но две зашибленные остались лежать. Он схватил их за хвосты и добил резким ударом о ступеньки. "Нет на ужин", сообщил он довольный и подвесил их за хвост на ремешок, удерживающий штаны. Улица, которую они выбрали, извилистыми поворотами вывела их из города. Акраина встретила команду последствиями мощного пожара, уничтожившего большую часть одноэтажной застройки. Огонь, видимо, полыхал так, что досталось дороге, покоробившейся от температуры и автомобилям на ней, стоящим на брюхе ржавеющим намного сильнее своих целых собратьев. Пожарище пришлось по вкусу траве, обильно растущей на чернеющих останках. За городом их снова встретил мост, на этот раз через небольшую речушку, глубоко прорезавшую ландшафт. Берега ее густо заросли кленами и вербы, почти полностью скрыв под собой зеркало реки. Здесь пахло свежестью, в отличие от городской духоты, наполненной тяжелыми непривычными запахами. м и н о в а в мост, команда почувствовала облегчение, словно перешла границу, за которой осталась чужая, непонятная, неприветливая территория. Все иллюзии насчет привлекательности жизни на месте существования прежней цивилизации разбились в прах опугающую действительность. Это было мертвое место для мертвых. Славка обернулся назад, чтобы в последний раз взглянуть на творения рук человеческих. В лицо ударил порыв ветра, до нёш и й до слуха звуки далекой стрельбы. Чёрт! Он топнул ногой. Кажется, Игорька мы все-таки подставили.